Сергей Иванов. «В поисках Константинополя». Читает автор. Предисловие к третьему изданию. Если вы окажетесь в Стамбуле 29 мая, в день падения Константинополя, то обнаружите на стенах домов многочисленные плакаты с изображением султана Мехмеда II и датой 1453. Вечером будет салют. Разумеется. Сама по себе Византия мало кому нужна. Истинной мишенью этого триумфализма является сегодняшний Запад, не оказывающий Турции должного уважения. Ведь если в глазах российских патриотических историософов Византия есть символ православного противостояния бездуховному латинству, то для их турецких аналогов она же ответственна за весь бездуховный христианский мир. Какая ирония! В последнее время в Турции идет демонтаж светского государственного устройства, освященного авторитетом Кемаля Ататюрка. Это в него метил высший административный суд, когда в декабре 2019 года отменил музейный статус для многих бывших византийских церквей. Если постановление будет исполнено, два величайших памятника XIV века – хоры и помакаристас, которым в этой книге посвящены десятки страниц – вновь превратятся в мечети Кахрие-Джами и Фитие джами И здесь империя Ромеев – лишь пешка в политической игре. Но угрозы византийскому наследию в Стамбуле не обязательно носят идеологический характер. Лифт снаружи на тегфур сарай остаток лахернского дворца, навесили из чисто коммерческих соображений, и они подчас оказываются разрушительнее всякого исламизма. Поэтому спешите застать то, что еще можно пока увидеть. Но, повторив это заклинание из моего предисловия 2016 года, я повторю и слова некоторого оптимизма. Турецкая секулярная общественность борется за историчное отношение к истории. Турецкие ученые продолжают раскопки и дарят нам новые византийские памятники. Приведу два примера. На западной окраине города это поселение, условно именуемое Батанея, огромный, совершенно неизвестный ранее порт, в котором, скорее всего, квартировали древнерусские купцы, приезжавшие в Царьград. На восточной окраине, в Картале, это отличный археологический парк, возможно, на месте загородного дворца Вриас. Прочтите эту книгу, и вы узнаете еще о многих других новооткрытых памятниках. Хочу выразить искреннюю благодарность замечательному исследователю Кириму Алтугу за то, что он знакомил меня с подземными сокровищами византийского Стамбула, а также Дэвиду Хендриксу, профессиональному любителю и энтузиасту Константинополя, создателю прекрасного сайта Byzantine Legacy, который великодушно поделился со мной многими тайнами города. Эта книга была уже сдана в печать, когда музей Айя Софии был лишен своего музейного статуса. У меня не было возможности внести эти изменения в свой путеводитель. Предисловие ко второму изданию. За минувшие с выхода первого издания этой книги пять лет произошло много всего. К сожалению, некоторые из византийских памятников Стамбула, еще видимые в 2011 году, бесследно исчезли. Это и роскошный барельеф с орлом на внутренней стороне золотых ворот, и имперский герб в крепости Йорос, последний хорошо заметен на фотографии вашего покорного слуги, украшающий клапан задней обложки первого издания. Его выломали из стены вскоре после того, как автор самодовольно под ним позировал. Список утрат можно продолжать. Другие монументы, которые теоретически были недоступны, но про которые я давал инструкции, как в них попасть, пролезть, вскарабкаться, стали окончательно недостижимы. Боюсь именно потому, что местные власти заметили повышенный интерес вызванный моей книгой и приняли дополнительные меры. Теперь там уже не пролезть и не вскарабкаться. Третьи памятники в Сталина многолетний ремонт, причем насчет многих нет уверенности, что они выйдут после него неизуродованными. Усилилась тенденция к исламизации. В частности, все громче голоса, призывающие вновь превратить Святую Софию в мечеть, а студийская базилика уже переведена из ведомства культуры в ведомство культов. Коль скоро она представляет собой заросшие бурьяном руины без крыши, то молиться там все равно никто не будет так что политический характер такого решения очевиден. Город уходит прямо на глазах. Спешите увидеть хотя бы то, что еще видно. Впрочем, мое предисловие не должно стать сплошной погребальной песнью. Ведутся новые исследования и даже обнаруживаются в Стамбуле, пусть это и звучит странно, новые византийские памятники. За минувшие пять лет ученые нашли, а я, соответственно, внес свой путеводитель не менее четырех новых объектов. Происходит это разными путями. Загородный императорский дворец Доматрис в азиатской части Стамбула стоял просто неоприходованными руинами. Крепость Айтос раскопали археологи. Церковь Каниклиу была опознана в одной из древних мечетей. Но самая интересная история произошла с банями Констанцианы. Впрочем, если я сразу раскрою все секреты, То вам будет не так интересно слушать. Со времени выхода первого издания я получил много нареканий от читателей за разнообразные ошибки, опечатки и просто бестолковые объяснения. Разумеется, столь дерзкая по охвату книга не могла, наверное, обойтись вовсе без ляпов, но самый постыдный из них это неверный перевод древнеегипетских иероглифов с обелисканной подроме, который я, не владея иероглификой, взял из старых рук, оказавшихся недостоверным источником. Я бесконечно благодарен всем, кто высказал мне свои замечания и постарался их по возможности учесть. Упрек всех читателей за огромную тяжесть книги, с которой неудобно ходить по городу, казался мне справедливым, но неустранимым, а добавление нового материала и еще одного указателя сделали бы книгу еще тяжелее. В этих обстоятельствах я принял решение убрать из трех последних глав, повествующих о далеких окрестностях Стамбула, все эти места – До которых нельзя добраться городским общественным транспортом. В конце концов, возможность арендовать машину есть далеко не у каждого, а потому я свел три главы в одну и добавил объяснение, как доехать до самых труднодоступных памятников на автобусе или маршрутном такси. Выражаю благодарность Татьяне Гутмахер, написавшей для нового издания несколько искусствовеческих добавлений, а также профессору Сусуму Танабе, бескорыстному поклоннику Константинополя. Одна из моих последних поездок в Стамбул со студентами стала возможна благодаря фонду Метрополи и НИУ Высшей Школы Экономики. Предисловие. Заговорщики переоделись в священническое платье. Кинжалы под мышкой. Затесались среди толпы клириков, собравшиеся затемно перед слоновыми воротами. В третью стражу ночи вместе со всеми проникли в Большой дворец. Чиновник папий, в чьи обязанности входило обыскивать посетителей, сам состоял в заговоре, так что проблем не возникло. Кстати, после этой истории священнослужителей начали оставлять во дворце на ночь. А тогда, 26 декабря 820 года, убийцы вместе с Причтом вступили в дворцовую церковь Богородицы Форосской, где началась ранняя служба. Современники расходятся во мнениях. Одни утверждают, что голос у императора Льва Пятого был красивый, другие, что грубый. Но, как бы то ни было, властитель был на литургии и пел, стоя рядом с хором и с убийцами. На него бросились, когда закончился гимн «Все царя любовью, уловлении». Сперва Льва перепутали с архиереем. По случаю Мороза оба были в одинаковых шапках, островерхих и войлочных, вот киллеры и обознались. Священник обнажил голову, и свои лысины, как язвительно замечает хронист, спас себе жизнь. Император кинулся к алтарю и, схватив цепь с кадилом, стал ею защищаться. Он был храбрым воином, но убийцы оказались ловчее. Где в точности находились слоновые ворота? Где Форосская церковь? Ни того, ни другого мы не знаем. Каждый год 25 октября студенты юридической школы совершали веселую процессию в храм своих святых покровителей. Вот как пишет об этом празднике один поэт. «Дети шли триумфальным шествием через город в храм Маркиана и Мартирия. Кто-то обрядился в женскую одежду, некто, будучи бедняком, облачается в парфиру. а голову надевает корону. Те, кого сегодня я видел в роскошных одеждах, завтра явятся совершенно грязными и оборванными». Конец цитаты. Законник же напротив возмущается. Цитата. На праздник святых нотариусов те, кто учат детей нотариальному делу, совершают непотребные вещи и шествуют через площадь в сценических масках. Конец цитаты. Где находилась церковь Мархиана и Мартирия? Какая площадь имеется в виду? Исследователи дают не просто разные ответы, но помещают храм в противоположных концах Константинополя. И это обычная ситуация для наших знаний о городе. Есть множество дворцов, фонтанов, площадей, гостиниц, статуй, проспектов, больниц и обелисков, которые фигурируют в источниках, подчас во многих. А где они находились, неизвестно вовсе. Мы знаем название нескольких сотен византийских храмов, а отождествлению поддается пара десятков. Удивляться тут нечему. Столица византийцев исчезла с лица земли. Нет больше. Константинополя. На его месте находится другой город, культурная столица новой страны, другого народа и иной цивилизации. Над волнами Османского моря кое-где торчат лишь вершины затопленного византийского материка. Византийские сооружения в Стамбуле перечет. Их примерно 80. Но самое обидное, что многие из них, подчас весьма впечатляющие, не поддаются отождествлению. То есть памятники стоят, а как они назывались и чем вы вообще были, неизвестно. Таких мне особенно жалко. У них получилось пережить потоп, но не удалось сохранить память о себе. Перед вами не путеводитель по Стамбулу и не пособие по истории Византии. Я предлагаю читателю книгу, которую можно читать, даже и не отправляясь в путешествие, но ее, в общем, стоит взять с собой, гуляя по городу, если интересуешься его Византийским прошлым. Я подчеркиваю еще раз, чтобы не вызвать потом разочарований, что ниже не будет ни слова, ни про великолепные османские памятники Стамбула, многие из которых и сами вполне средневековые, ни про современную жизнь мегаполиса. Здесь нет советов, в каких гостиницах останавливаться, отели упоминаются только если они стоят на руинах, в каких ресторанах обедать, если эти рестораны не оборудованы в византийских помещениях, и в каких магазинах что покупать. Отдельный, очень щемящий рассказ Мог бы получиться о русском, белогвардейском Стамбуле или о греческом, но православные святыни города упоминаются в путеводителе лишь в тех случаях, если они могут с достаточными основаниями подозреваться в византийском происхождении или похвастаться средневековыми остатками. Разумеется, почти в каждой новогреческой церкви, даже построенной в XX веке, вам с гордостью покажут якобы византийские иконы, но я включаю упоминания только о тех, чья древность так или иначе засвидетельствована учеными. У нас путеводитель исключительно по византийскому Константинополю. Я люблю вкусные истории и буду рассказывать их вам так, как они донесены в источниках. Пусть иногда они покажутся слишком анекдотичными или недостаточно средневековыми, прошу поверить, что все до мельчайшей детали взято из византийских документов, писем, исторических сочинений, стихов, памфлетов и житий. Все факты я старался выверять по источникам и новейшей научной литературе. Это очень специфический путеводитель, но все-таки это именно путеводитель, то есть он приводит конкретным путем к конкретным памятникам и рассказывает про них по возможности все. На объекты, от которых не осталось ничего, я позволяю себе отвлекаться лишь в тех случаях, когда точно известно, где именно они находились. Традиция рассказывать истории, связанные с историческими памятниками возле самих этих памятников, Восходит еще к античности. В самом Константинополе эта традиция к восьмому столетию оформилась в особый литературный жанр. Судя по тому, что одни и те же сюжеты, зафиксированные сначала по-гречески, воспроизводятся потом в рассказах средневековых туристов, записанных по-латыни, по-арабски, по-славянски, константинопольские гиды без работы не сидели. Путеводитель этот зародился из моего чувства, которое я сам называю историческим сентиментализмом. Острое волнение неизменно вызывает у меня мысль о том, что нечто произошло вот на этом именно месте. Как будто в здешнем воздухе еще не отзвучали те голоса, словно в этой воде по-прежнему отражаются давно умершие люди. Несколько невразумительных, заросших лопухами кирпичей, способные вызвать во мне бурю эмоций, стоит убедиться в том, что они свидетели исторических событий. Видимо, я такой не один. Как написал в своей книге о великом городе архан помук, я цитирую, «Стамбульские развалины», рождают доставляющие эстетическое наслаждение мимолетную иллюзию, что прошлое все еще может жить в настоящем». Конец цитаты. Я – паломник истории. С измольства меня мучительно волновали древние надписи на незнакомых языках. Мне всегда казалось, что подобный текст не может не сообщать чего-то очень важного. Ожидая такого же чувства в слушателя, я буду неизменно переводить для него все то, что еще осталось начертанным на стенах и камнях Константинополя. Кроме того, Мне нравится всюду залезать и забираться. Всеми забытая и заброшенная руина милее моему сердцу, чем вылизанная и музеифицированная. Мне кажется, что связь с прошлым у первой крепче. К сожалению или к счастью, но Турция — это вам пока не Европа. Неоприходованных разварен полно. Здесь в храме IV века может располагаться авторемонтная мастерская. Здесь почти ничего не огорожено и не снабжено никакими предостерегающими надписями «Осторожно, мол, не влезать, карабкайся не хочу». Здесь древние камни буквально растут из-под земли, ведь культурный слой прибавляется по сантиметру в год. Как тут не вспомнить старинную османскую легенду, согласно которой основатель города Бузантин устроил во всех домах подземные этажи, чтобы люди могли там прятаться. Вот почему, трогательно поясняет легенда, В нашем Стамбуле, где не копнешь, наталкиваешься на остатки построек. Отдельная глава в возможном исследовании Царьграда – это резервуары для воды. И к этой теме мы будем возвращаться постоянно. Константинополь из редких метрополий, не стоящих ни на какой реке. Воду доставляли по акведукам и хранили в цистернах, пусть никто не представляет себе их в виде металлических емкостей. Самые главные государственные резервуары располагались на поверхности но бесчисленное их множество было скрыто под землей. Нередко цистерны – единственное, но точное свидетельство об очертаниях тех церквей и дворцов, для которых их копали. Они – как задержавшиеся тени от исчезнувших предметов. Многие из них впали в безвестность уже в византийское время. Есть легенда VI века, как один бомж отблагодарил императора Тиверия за его нищелюбие, указав на забытую и, заметим, высохшую цистерну, в которой полководец Нарсес спрятал неисчислимые сокровища. Не будем спрашивать себя, почему бомж сам не воспользовался богатствами. Лучше подивимся тому, что подземные резервуары уже тогда воспринимались людьми как эдакий и загадочный сизам. В отличие от древнеримских, византийские цистерны часто украшены словно дворцы, хотя эти пространства и не предназначались ни для чьих глаз. Лишь некоторые из них официально доступны, будучи музеями, ресторанами или танцполами, большинство же пребывает в небрежении. На сегодняшний день в городе найдено примерно 150 подземных резервуаров, от гигантских до самых крохотных. Их все время обнаруживают, затевая новые стройки, и очень часто вновь засыпают. Залезать в резервуары интересно, хотя и довольно рискованно, ведь многие из них используются под складские помещения или служат обитающим бомжей, потомков того Тивериева. Иные находятся в аварийном состоянии, так что посещать их действительно опасно. Не говорите потом, что я вас не предупредил. Полазав по этим пыльным помещениям, не слышавшим человеческого голоса иногда с византийских времен, ты понимаешь, что Византия не исчезла, она просто ушла в подполье. Разумеется, доступность руин в Константинополе весьма относительна. Множество памятников оказывается на территории военных баз или просто частных владений. Большинство развалин продолжает потихоньку гибнуть, о чем свидетельствует тот же Памук. Цитата. Потеряв всякое представление о значении слова «история», жители города растаскивают камни из городских стен, чтобы использовались их для собственных построек или подновляют их с помощью бетона. Конец цитаты. Кое-что исчезло совсем недавно. Ведь Стамбул переживает неслыханный рост урбанизма, и руины чужой цивилизации оказываются первой и легкой жертвой. Прекратили существование хорошо известные и прекрасно описанные византийские памятники, например, теклу Д. Какие-то объекты, которые в свой первый приезд в Стамбул я еще видел собственными глазами, уже исчезли, так что надо спешить. К тому же византийское прошлое, как ничто другое, является заложником политической конъюнктуры. Нельзя забывать, что во время греческих погромов 1955 года нападением толпы Подверглись две единственные византийские церкви, которые никогда не были мечетями – Мария Монгольская и Святая Ирина. Всего же пострадало около 90 православных храмов. Нынешнее турецкое правительство взяло курс на искоренение византийского Стамбула. Сегодняшняя реставрация осмонизирует памятники. Полезно помнить то, что для нас византийское прошлое, для турок часто исламское настоящее. Входя в мечеть, не забывайте снимать обувь а дамы еще и покрывать головы. Некоторые церкви Константинополя теперь находятся в фундаменталистских районах, где не диво увидеть женщин, завернутых в черные до самых глаз. Особенно это относится к северо-западной части Стамбула. Постарайтесь не оскорбить чьих-либо чувств излишним любопытством. В бывшие византийские церкви, ставшие мечетями, надо приходить или непосредственно перед намазом, или лучше сразу после него. Во время молитвы ходить по храму неприлично, В остальное время он бывает попросту заперт. Конечно, если речь идет о знаменитом памятнике, то часто где-нибудь поблизости можно обнаружить имама с ключом, который за небольшое пожертвование на мечеть отопрет вам двери, но рассчитывать на это как на что-то гарантированное не стоит. Лучше узнать в своей гостинице расписание намазов или составить его для себя самому по крикам муэдзинов, от которых не спрячешься ни в одном районе города. Вообще же местные жители чрезвычайно гостеприимны и очень часто готовы совершенно безвозмездно вести вас далеко, если они поняли, что именно вы ищете. Не бойтесь довериться им. Хотя никто, конечно, не отменял и правила, сформулированного еще в 1802 году русским путешественником по Стамбулу, капитаном обширонского полка, георгиевским кавалером Александром Краснокутским. Цитата. «Для молодого человека Константинополь есть училище осторожности». Конец цитаты. И последнее предуведомление. Названия упоминаемых в тексте византийских объектов, которые сохранились до нашего времени, выделены полужирным шрифтом с соответствующей цифрой, отсылающей к этому же номеру на карте. Карты вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Я выражаю глубочайшую признательность искусствоведам, старавшимся по возможности уберечь меня полного профановых их области от самых грубых ляпов. Поповой, Захаровой, Казаряну, Нерсесяну. Слова моей благодарности адресуются также Оуину Метюзу, который возил меня на свои лодки по необитаемым островам Принцева Архипелага, а также Владимирской, немало переводившей для меня с турецкого. Особенно я благодарен Татьяне Пфенингс, которая фактически является соавтором значительной части искусствоведческих разделов. Наконец, спасибо всем студентам и аспирантам из Москвы и Питера, которые участвовали в моих семинарах по Константинополю в МГУ и СПБГУ и в учебных поездках в Стамбул в 2001, 2004 и 2008 годах. Эта книга родилась из моих попыток ответить на их вопросы.